Следующее утро принесло еще один неприятный сюрприз. Мария заболела. Ее то знобило, то кидало в жар. Из носа текло, в груди было больно от кашля. У Марфы не хватало денег на лекарства, а Мария, лежа в постели, стала еще капризней. «Где чародей? Где наш котик?» спрашивала она, стуча зубами. «Я так и знала, Марфа, что ты возненавидела его!» Он разодрал Саиду лицо. Мрачно отвечала сестра, разогревая чайник на плите. «Что мне было делать? По голове его погладить?» Чародей испугался. Он еще не привык к гостям. «Помолчи, выпей вот это. И спи. Сон лечит». «Где? Где наш кот?»